Глава пятая. Эстели снился самый замечательный сон. Она стояла в начале длинного подиума, наблюдая, как модели, одетые в ее творение, проходят одна за другой под бурные аплодисменты. Рядом с Эстелой стояла ее мать. Лицо женщины светилось гордостью. Мама улыбнулась, поворачиваясь к ней. Я так горжусь тобой, Эстела, сказала она. Ты выбилась в люди». «Даже без меня». Эстелла моргнула, просыпаясь. Сон окончательно улетучился. Садясь, она увидела, что наступило утро. Мужчины в костюмах быстро проходили мимо фонтана, не обращая внимания на его красоту. Женщины, одетые словно для выхода в свет, несмотря на столь ранний час, шли не так торопливо. Позади них няни катили детские коляски. Как вдруг Эстелла заметила мальчика, примерно ее возраста, но еще более потрепанного, который шел к фонтану. Маленький одноглазый чихуахуа трусил за ним по пятам. Мальчик покрутил головой влево и вправо, затем достал самодельную удочку и принялся вылавливать с ее помощью мелочь из фонтана, после чего кидал монетки в большой мешок. Что он делает? Подумала Эстелла. Она понаблюдала за рыбалкой еще несколько минут. Казалось, никто, кроме нее, не обращал на мальчишку внимания. И Остала решила, что для Лондона это в порядке вещей. Ее взгляд переместился в сторону от фонтана, и она заметила еще одного парнишку. Такого же грязного и замызганного, как рыбак, и примерно одного с ним возраста. С легкостью, которая, по всей видимости, была результатом многочисленных тренировок. Мальчик то и дело как бы случайно врезался в прохожих, запускал руки в их карманы и перекладывал украденные бумажники в свои потрепанные штаны. Эстелла продолжила следить за ним, заворожённая непринужденной грацией, с которой тот проворачивал мелкие кражи. Внезапно почувствовав на себе чей-то взгляд, мальчик посмотрел на Эстеллу. Она ахнула и поскорее закрыла глаза, притворяясь спящей. Трюк не сработал. «Доброе утречко!» — произнес голос, по-видимому, принадлежащий воришке. Эстела не открывала глаз. «Ну что там она?» — спросил другой голос с резким акцентом. Он звучал менее дружелюбно и более сдержанно. Эстела чуть было не открыла глаза, чтобы огрызнуться, что она ни что, а кто, но вовремя опомнилась. Мальчик явно спрашивал не о том, что она такое, а о том, что она делает. Следит за нами, ответил первый мальчишка. Но прикидывается, что спит. Коп под прикрытием, предположил его товарищ. Не, слишком испуганная для копа, отозвался первый парнишка. Я вас не боюсь, возразила Эстелла, не открывая глаз, хотя ее явно рассекретили. Она начинала чувствовать себя немного глупо, но надеялась, что если не открывать глаза, они от нее отстанут. Не тут-то было. «Да и на вид ей лет двенадцать», — заметил голос подобрее. «Так что, наверное, слишком для этого мала». Сестеллы было довольно. Распахивая глаза, она вскочила на ноги. К ее удовольствию она испугала обоих мальчишек, и они отступили на пару шагов. «Не подходите!» — велела она, осмелев от их реакции. Бадди у ее ног утробно зарычал. Мальчишка побольше, тот, что рыбачил у фонтана, закатил глаза. «Сейчас я с ней разберусь!» Это его голос был менее дружелюбным. Он шагнул вперед. Но прежде чем он смог хотя бы поднять руку, Эстала отвела ногу назад и пнула его в живот. Парнишка сложился пополам, обхватив себя руками. «Ай!» — простонал он. Поворачиваясь, Эстала посмотрела на его приятеля. Он был худощавей, и его румяные щеки придавали ему обманчиво безобидный вид. Но у него был твердый, умудренный жизнью взгляд. Стала стояла напротив него, держа кулак наготове. Она никому не позволит себя обидеть. Слушай, Милашка, обратился к ней мальчик спокойным и ровным голосом, словно пытаясь укротить дикого зверя. Копа приходят сюда каждое утро в 8 часов, как по расписанию. Он помолчал, словно подбирая следующие слова. Затем спешно добавил "Идем с нами». Его друг метнул в него взгляд, недовольно тряся головой. «Ни за что!» — сказал он. «Иди домой, девочка!» Было сложно разобрать, что он говорит из-за хрипа. Его лицо приняло очаровательный синюшный оттенок. «Да нет у неё дома!» — сказал худощавый парнишка повыше, когда истала не ответила. Она резко повернула голову в его сторону. Как он узнал? Они ведь едва перекинулись парой фраз. Мне знаком этот взгляд. Произнес мальчик, отвечая на незаданный вопрос. На глаза Эстеллы навернулись слезы, и она их с досадой смахнула. Он понятия не имеет, каково это. И все же он пригласил ее присоединиться к ним. Предложение звучало заманчиво в некотором роде. Но прежде чем она смогла ответить, Бадди весело взвизгнул. Посмотрев вниз, Эстела увидела, что он резвится с Чехуахуа. Девочка подняла взгляд на нового знакомого. «Мы даже не знакомы», — заметила она негромко. Впервые с их встречи мальчик улыбнулся, демонстрируя неровные зубы и ямочку на щеке, которая стала при других обстоятельствах нашла бы очаровательной. «Я Джаспер. Приятно познакомиться». Произнес он тепло. Он указал на приятеля, который все еще не мог разогнуться. А это Хорас. Здоровайся, Хорас! Второй мальчик покачал головой. Не собираюсь я с ней здороваться. Джаспер открыл рот, чтобы что-то сказать, но остановился. Эстала проследила за его взглядом через парк. Там из-за поворота возник полицейский. Джаспер достал карманные часы. Без пяти восемь! Так нечестно! Он убрал часы обратно в карман. «Надо уносить ноги! Живо!» Эстелле не пришлось долго раздумывать. Полицейский достал свисток и дунул в него. Этого ей оказалось достаточно. Она развернулась и бросилась вслед за Джаспером и Хорасом. Троица вылетела из парка на улицу. Бадди и Чихуахуа бежали за ними по пятам. Кажется, Эстела только что нашла новых друзей. Джаспер бежал, то и дело проверяя, поспевает ли за ними девчонка. Он был уверен, что она еще никогда в жизни не бежала так быстро и так долго. Но к ее чести девчонка не отставала. Они неслись вдоль боковых улиц, перепрыгивая раскиданные ящики, срезая через задние дворы многоквартирных домов. Они петляли и вихляли, держа путь из фешенебельной части Лондона в его менее благополучные районы. Полицейский почти всю погоню наступал им на пятки. Наконец, Джаспер нырнул через дырку в заборе во двор заброшенной фабрики. Он продолжил бежать к просвету в кирпичной кладке. Он обернулся. Увидев, что девчонка сомневается, он жестом поманил ее за собой. Она не двигалась, взгляд стал диким, в нем отражалась внутренняя борьба. Джаспер знал, о чем она думала. Когда-то он и сам был на ее месте. Для нее это был поворотный момент. Если она пойдет дальше, ее мир навсегда изменится. Но если она останется, полицейский непременно ее схватит, и чем это для нее обернется? Собака заскулила у ее ног. Этот звук подтолкнул ее вперед. Выбор был невелик, но что еще ей оставалось делать? Джаспер провел их внутрь кирпичного здания и вверх по лестнице на второй этаж. Здесь сохранилась лишь лестница. Пол был разрушен. Они прошли дальше через открытый дверной проем вдоль крыши, а затем Джаспер и Хорас прыгнули, исчезая в угольном желобе. Девчонка позади них глубоко вдохнула и сделала то же самое. Джаспер приземлился с глухим стуком на гору матрасов и встал на ноги. Хорас рядом с ним бормотал себе что-то под нос о тайном укрытии, которое нельзя никому показывать, но было слишком поздно. Она уже его увидела. Где мы? спросила девочка, поднимаясь. Ее одежду покрывал толстый слой сажи. Дом! Милый дом! ответил Джаспер. Девочка оглядела помещение. На ее лице отразилось сомнение. Джаспер проследил за ее взглядом, пытаясь увидеть помещение ее глазами. На полу лежало еще несколько матрасов и то, что когда-то было ковриком, но теперь больше походило на тряпку. В углу неуверенно стоял на трех ножках стул, а единственным источником света было огромное витражное окно в дальней части комнаты. Дом? Возможно. Милый? Как сказать. Не обращая внимания на ее сомнения, Джаспер опустился на один из матрасов почище. «Расскажешь о себе?» — спросил он. «Она гостья в их берлоге, так почему бы не проявить каплю гостеприимства?» Однако Хорреса, казалось, мало беспокоили правила хорошего тона. «Где твои родители?» — спросил он резко. Глаза девчонки тут же наполнились слезами. Джаспер беспокойно заерзал. они с Хорасом обменялись беспомощными взглядами, не зная, как себя вести. Поэтому они молча подождали, когда слезы девочки высохнут, Она возьмет себя в руки. Моя мама умерла. Наконец произнесла она, отвечая на оба вопроса. Серьезный голос контрастировал с ее заплаканным лицом. Джаспер кивнул. Он ожидал услышать такой ответ. Думаю, сказал он некоторое время спустя, ты должна остаться здесь. Вступишь в нашу шайку. Тебя зовут. Он помолчал, надеясь, что она назовет свое имя. «Эстелла», — ответила она. Джаспер улыбнулся. А вот лицо Хораса болезненно скривилось, совсем как когда Эстелла его пнула. «Чего?» — произнес он раздраженно и тряхнул головой. «Мы так не договаривались!» «С девчонкой мы будем казаться безвредными. Она поможет нам усыплять бдительность прохожих», — заметил Джаспер. Хорас склонил голову на бок. «Знаешь, а ведь ты прав!» Она кажется такой печальной, тщедушной, жалкой, беспомощной. Он не закончил. Эстелла подошла к нему и стукнула его по руке. Ой! Почему ты все время меня бьешь? Только когда ты открываешь рот, ответила Эстелла, заработав еще одну улыбку от Джаспера и еще одну кислую мину от Хораса. Она помолчала. Вы и преступники, наконец произнесла она. Правда, в ее голове это звучало не так грубо. Джаспер пожал плечами. Для тебя, преступники, для нас, предприниматели. Я хочу стать модельером, а не воровкой. Призналась она негромко. Не смеши, сказал Хорас. Ты совсем ребенок. Эстела открыла рот, чтобы возразить, но Джаспер перебил ее. Он прав, сказал он. У тебя нет выбора, Эстела. Только мы. Эстала села на ближайший матрас. Примотать Джаспера, казалось, сбила с нее всю спесь. Она закрыла лицо руками. Она опять плачет, громко шепнул Хорас. У нее умерла мама, заметил Джаспер. Ты же знаешь, каково это? Хорас немного помолчал. Ага, знаю, наконец произнес он. В этот раз его голос прозвучал чуть мягче. Услышав его слова, Эстала подняла голову. В это мгновение шляпа спала с ее головы, обнажив волосы. Хорас вскрикнул. Эстелла застенчиво смахнула волосы назад и потянулась за шляпой. Сейчас я их спрячу, сказала она. Но Джаспер ее остановил. Мне нравится, сказал он просто. Эстелла ему слегка улыбнулась. И все же она права. Такие волосы слишком бросаются в глаза. Если она собирается стать одной из них, ей придется научиться сливаться с толпой, маскироваться, быть неприметной. Хорас, по всей видимости, разделял ее мнение. Он встал, подошел к одной из стоявших на земле коробок и принялся в ней копаться. Мгновение спустя он выпрямился, держа по бутылке в каждой руке. — Красный или желтый? — спросил он. Оставив шляпу на полу, Эстелла встала и прошагала в единственную ванную берлоги. Она закрыла за собой дверь. Какое-то время единственным звуком, доносившимся из-за нее, был шум льющейся воды. Когда Эстелла наконец-то показалась парням, от черно-белого цвета ее волос не осталось и следа. Она стала рыжей. Эстелла повертела головой. Неплохо, решил Джаспер. Так произнесла она, не обращая внимания на их удивленные взгляды. Что я должна делать? Джаспер улыбнулся. Начнем с Азов», — сказал он. Пришло время обучить Эстеллу воровскому делу. Джаспер сдержал слово. Эстелла сочла это весьма ироничным, учитывая, что он воришка. Но как он и пообещал, ее обучение началось с Азов. Первым вход пошел классический — Адам Тайлер. Так Джаспер называл быстрый прием, позволяющий обчистить карманы. Самым сложным здесь было сделать так, чтобы все участники, включая собак, действовали слаженно. хорас врезался в кого-нибудь из прохожих. Эстелла тем временем обчищала карман жертвы и бросала улов в открытую пасть Бадди. Пес быстро семенил к Джасперу, а дальше дело было за ловкостью его рук. Объект не успевал завернуть за угол, как бумажник оказывался на земле пустым. А шайка направлялась в противоположную сторону с набитыми карманами. Проще простого. Но приемы становились все сложнее. Быстро. И стала освоила все до единого. Еще быстрее. Она узнала, как обчищать карманы. Она изучила отвлекающие маневры. Она научилась находить в толпе полицейских под прикрытием и выбирать подходящую жертву. Она мастерски освоила три ручья, прием, заставляющий водителя думать, что он сбил Бади, всегда заканчивающийся рыданиями. Она даже умудрилась изобрести пару-тройку собственных трюков. К удивлению Эстеллы, она быстро привыкла к новой жизни. Когда они не ходили по улицам, предпринимательствуя, Эстелла с головой погружалась в создание в их доме некоторого, скажем так, уюта. Она заменила старые матрасы на более новые. Покопавшись в мусорных баках в благополучных районах города, она нашла практически целые предметы искусства — подушки, тарелки и украшения. Джаспер помог ей перетащить все это добро в берлогу, и вскоре их жилище перестало быть таким куцем. Комнату теперь освещало несколько ламп, и стали даже удалось соорудить перегородки, чтобы отделить свой личный угол. Позаботившись о берлоге, стала переключила свое внимание на мальчишек. Хотя троица выколачивала неплохие деньги своими регулярными набегами, стала знала, что они способны на большее. Единственной проблемой был скудный список мест, в которые они могли отправиться. Одежды у них было по минимуму, и еще меньше способов держать эту одежду в чистоте и порядке. Довольно часто их вещи пачкались и рвались. Но если они хотят красть у богачей, им нужно выглядеть, скажем так, побогаче или хотя бы как те, кто прислуживает богачам. Поставив новую цель, Эстала быстро разработала план действий. Ее талант поможет всем троим улучшить внешний вид. А дальше все пойдет как по маслу. Ей бы только дорваться до одного конкретного предмета. Несколько ночей спустя, Эстелла и мальчишки стояли у черного хода в ателье. Они неуверенно переминались с ноги на ногу. На улице было слишком тихо, они слишком выделялись. Швейная мастерская не входила в список привычных для них объектов, и им это было не по нутру. Но, как Эстелла отметила ранее, им нужно попасть внутрь и взять то, что ей нужно. Мы развернемся, разрастемся, разбогатеем! подбодрила она их. «Просто доверьтесь мне, я знаю, что делаю». Обещание золотых гор перетянуло Хороса на ее сторону. Джаспер продолжал сомневаться, но и стала действительно знала, что делает. Встав на цыпочки, она приоткрыла небольшое окошко над дверью. Хорас протолкнул их чихуахуа в образовавшуюся щель». Они услышали, как песик мягко приземлился по ту сторону окна. Мгновение спустя за дверью послышалось царапанье, и она распахнулась. Пройдя внутрь на цыпочках, мальчишки стояли на стороже, а Эстелла пробралась к рабочему месту. Там, мерцая даже в тусклом свете, стояла новенькая швейная машинка. Сердце Эстеллы запело при одном только ее виде — она схватила машинку в охапку, глубоко и удовлетворенно вздыхая. Затем развернулась и пулей вылетела из мастерской. Мальчишки бросились за ней следом. С этого момента Эстелла решала, каким будет их следующее дело. Она сшила церковные рясы, чтобы Хорас и Джаспер могли собирать деньги для нуждающихся во время воскресных служб. Она придумала костюмы дворецких и отправила парней прислуживать богатым и знаменитым и брать на чай из их карманов. Она стряпала костюм за костюмом из украденных тканей с помощью своей неуемной фантазии, а мальчишки смотрели на это разинув рты. Эстала была счастлива. Сперва она этого не поняла, но хотя она продолжала вспоминать о маме всякий раз, как открывала глаза по утру, или проходила мимо фонтана, или видела лоскут яркой ткани, Боль притупилась, у нее началась новая жизнь, пусть далеко не такая, какой она ее себе представляла, когда жила в их с мамой домике, и все же довольно неплохая. Она могла шить, у нее были друзья, у нее была крыша над головой, пускай и дырявая. Да, Эстала была счастлива. И так в общем и целом довольная своей судьбой, она прожила последующие годы.